на Михалевских хуторах, но все равно принесу. Несколько часов подряд колотились, кричали и плакали взрослые, словно сошедшие с ума люди. Хорошо, что мы были с Катей вместе, иначе и мы не выдержали бы. Очень уж страшно все это выглядело. Наконец люди начали приходить в себя. Они тяжело дышали, вытирали пот, поправляли платки, стягивали порванные рубахи, Женщина подхватила с пола своего ребенка и начала его укачивать. И только моя мама лежала ничком на полу и выкрикивала какие-то жуткие слова. Тала, лата, лата-та. Я уже знал, что это назывались «беседовать с Богом на ином языке», а старик переводил эти слова на понятный язык. «Бедная моя мама! Еще несколько таких бесед, и она совсем заболеет». А я ничем не могу ей помочь. «Поднимите ее!» Приподнявшись на руках, кричу я. «Что вы делаете?» Люди растерянно оборачиваются ко мне. Катя проталкивается вперед и поднимает маму. Но дядя Петя хватает девочку за плечо и отбрасывает к порогу. «Не тронь!» Свирепо говорит он Катьке. «За него, несмышленыша, просит она Бога!» И он пальцем показывает на меня. Чтоб вылечил его Господь, дал силу ногам его и веру душе. Вскоре мама приходит в себя. Она поднимается с пола и бессильно садится в угол. Все тело ее вздрагивает. Дядя Петя ставит на стол под нос. А теперь жертвуйте, братья и сестры, на дело Божье кто сколько может. Ласково говорит он. Оскудел наш молитвенный дом. Надо его в надлежащий вид привести. На поднос летят смятые грязные бумажки. Дядя Петя зорко следит за тем, кто сколько кладет. — А ты, сестра Алена, — подходит он к Катиной матери, — чего свою лепту не вносишь? Алена съежилась, на ее щеках вспыхнул жаркий румянец. — Нету, брат Петр, денег у меня, ни гроша нету. Растеряна, говорит она, — вчера вот на последней Катьке платье купила. Большая ведь девка уже, а одежонки никакой, всю дорвала. Дядя Петя грозно нахмурился. — А мирском, думаешь, Алёна, о боге забываешь. беса тешишь, губишь душу свою и дитяти своего. Смотри, гореть вам обеим в гиене огненной». Близится день страшного суда. Скоро затрубят ангелы в золотые трубы. Что тогда скажешь? Алена затряслась и полезла за пазуху. Она вытащила смятую пятирублевую бумажку и положила ее на поднос. Прости, ты меня, грешную, заради бога, брат! Заплакала она, целуя волосатую дядину руку. На валенки ей собирала, без попутал. Душу пусть спасает, и босиком проходит. Бог простит! смягчился дядя Петя. А говоришь ты, истина, всем помнить надо. Там, показал он пальцем в потолок, ждет нас вечное блаженство среди кущ небесных, и молить Господа должны мы, чтоб скорее прибрал он нас грешных в царстве свое. Тетка Алена размазывала по лицу слезы и дернула Катю за руку. «Пошли!» Пошатываясь, цепляясь ногами за скамейки и табуретки, люди начали расходиться. После них остались зашарканный пол, кислый овчинный запах и горка смятых денег на подносе. Мать сидела на скамейке, прижав кулаки груди и схлипывала. Дядя Петя повернулся к ней. «Обирай!» — коротко приказал он и мать бросилась к кровати. Она перенесла меня, загремела ведром, начала мыть пол. Дядя Петя и старик сидели за столом и тихонько шелестели бумажками, считали деньги. О чем свистел самовар? Утром я проснулся от тихого протяжного посвиста зеленовато-желтого с глубокой вмятиной на боку самовара. Когда он закипал, то всегда свистел сипло и грустно. Серый пасмурный сочился сквозь забрызганные грязью стекла день. Ветер гонял по двору золотистую солому и рошил перья на воробьях, которые целой стайкой копались в ней. Перегоняя друг друга, в лесу спешили лохматые облака. Они истлались над самой землей и клочьями сырой грязной ваты повисали на зеленых ветвях сосен и елей. По дороге растекалась грязь, застывая острыми тусклыми бугорками. Ее взрывала глубокая колеян. На днях по дороге проехали тяжело груженные машины, повезли кирпич, доски, бревна. Мама говорила, что в Сосновке новую школу строить начали. Мама уже ушла на работу, бабки тоже не было слышно. В большой комнате за стеной чаевничали дядя Петя и старик, которого я узнал по частому глухому кашлю. Старик тихонько позванивал в стакане ложечкой. И я закрыл глаза, чтобы попробовать снова уснуть. Больно уж хорошо сон перебил мне мятый самовар. Больно уж хороший сон перебил мне мятый самовар. — Будто собрались к нам на сбор ребята из 7 А, и я им свой секрет открываю, ракету показываю, и все охают и восхищаются, особенно Венька. — Расскажи, — кричит, — как ты такое чудо сделал? И как раз в эту минуту я проснулся и не успел рассказать, как строгал березовую чурку, как гнул вместе с Ленькой серебристую жесть. Хорошо бы заснуть снова — чтобы весь сон начался сначала. Но тут я услышал такое, от чего сразу забыл и про сбор, и про веньку, и про ракету. Говорил дядя Петя тоненько и зло. Несправедливо, брат, Гавриил, поступаешь. Не по-божески. В прошлый раз больше половины прикарманил, и в этот норовишь. Так ведь я по миру пойти могу, на хлеб насущный не хватит. Не пойдешь. Лениво возражал старик, громко прихлебывая чай. «И бога ты в эти дела не вмешивай, не помянуй суе имя его, а деньгу гони, богу божья кесарю кесарева, так-то, голубчик!» «Не дам!» — взвизгнул дядя Петя. «Хоть режь, хоть коли не дам! За что же я-то дом-то сдаю, неудобство терплю, треть получай, а больше и просить не моги!» «А на что мне тебя резать-то, мил человек?» Ласково ворковал брат Гаврил. «Вот что ты в досталь, а я пойду куда надо, шепну словцо И нет тебя, раба Божьего Петра. Понял?» Старик заговорил тише, но голос его стал сухим и жестким. «Да ты сиди, сиди, не хватайся за стакан-то. Горячий, больно, руки обожжешь». На несколько минут в комнате установилось молчание. Было слышно только, как хрипло с придыхом сопел дядя Петя, да посвистывал, захлебываясь паром самовар. Старик опять зазвенел ложечкой. — Вот так ты и лучше, голубок! — затянул он ровным масляным голосом. — Ай, я никуда не пойду, ты не бойся, ишь сердешный! Аж сбелел весь. Одной мы с тобой веревочки связаны, по гроб ее не развязать. Но и порядка рушить тебе не дам. Вот помру, всю тебе оставлю, в могилу с собой не понесу. А теперь ни-ни. Как же очень ты спешишь помирать, — ядовито сказал дядя Петя. — Раньше нас на тот свет отправишь. «Все в руках божьих и воля его, кого к себе раньше призвать?» Смиренно ответил старик и потянул из блюдечка чай. Дядя Петя захрустел бумажками. «И зачем тебе, брат говорил, денег столько?» Помолчав, недоуменно спросил он. «Одинок ведь, зелем не балуешься, а заруб человека удавить готов». «И удавлю». Ласково согласился старик. «И ты удавишь, и я удавлю. А деньги мне на святое дело нужны. Продавщица Нисковского сельпо Растрату сделала, промотала казенные денежки. А сейчас пору в петлю лезть? Вот мы ей подкинем, покроем ее грех, И придет она к нам дорожкой ровной. А это, брат Петр, великое дело». Служба у нее такая, весь день межбаб. Одной святое словцо скажет, другой шепнет. Глядишь, и поболее станет Божий овечек в нашем стадии. А ты их и острижешь. Довольно захихикал дядя Петя. Ох, и хитрый же ты, брат Гавриил. Золотая у тебя голова, хоть и плешивая, а золотая... «Ты мою плешь не трогай!» — обиделся старик. «Я дело говорю, только дело это далекое. Когда там рыбка клюнет, а машна моя совсем опустела?» «Сэнтих вот!» — он пошлепал на столе бумажками. «Не шибко разживешься. Мало стали жертвовать люди, мало. Да и самые богатые отошли». Манька Спиридонова, скажем, или там Илья Гурнов. Теперь его в молитвенный дом на веревке не затянешь. Шибко грамотным стал. А тех, кто остался, много ли соберешь?» И опять тяжелое, как облако за окном, повисло в комнате молчание. Даже самовар не нарушал его, весь изомлел паром. Дядя Петя встал и осторожно направился к моей комнате, Я натянул на голову одеяло и замер. Он приоткрыл дверь и посмотрел на меня так, что даже под одеялом отцарапал своими маленькими прищуренными глазками и вернулся назад. «У меня тут мысли одна есть», — зашептал он, и я прижался ухом к холодной стене, чтобы лучше расслышать его слова. «Поубавилось в народе веры, это ты правильно говоришь». «Надо кровью стадо наше от грехов суетных очистить, чтобы трепет всем внушить перед Всевышним, а то заглохла община наша, пока меня здесь не было ни видения, ни чудесного исцеления никакого. Надоедает людям одни и те же молитвы тянуть, до да криком изводить себя, сам понимаешь». «Эх, верно!» – задумчиво протянул старик. «Надоедает!» «Только кровь, она не водится, где возьмешь?» «Глашкиного ребеночка не тронь, она за него тебя как раз под стенку подведет, хоть и давно к нам ходит, а не приняла еще слова Божьего в сердце свое. А много бы страху кровушкой невинной нагнать на овечек наших можно, ой, много!» «И пошатнувшаяся в вере укрепилась бы, шатаются, брат, люди-то совсем молодые от нас отошли». Год-другой, и останемся мы с тобой, сам два. А на что мне Глашкин, коли у меня свой звереныш лежит? Засипел дядя Петя. Анюту-то я так согнул, из нее веревки можно вить, слова не скажет. А он мне уже горло переел, зырит волчонком, того и гляди, вцепится. Знаешь, сколько я с ним бился, пока крещение принять заставил. «Да если он об этом одном кому-нибудь расскажет, не миновать нам беды!» «Не раз я уже думал, кончать надо с ним!» У меня с гулом оборвалось сердце, и я ладонью зажал себе рот, чтобы не закричать, и плотнее прижался ухом к холодной стене. Старик долго сморкался и кашлял, затем сказал. «Ну что ж...» Дело доброе, мальчонку ни на хуторе, ни в деревне, а кроме наших никто не видал. Глядишь, без лишнего шума и обойдется. А это, брат, главное, малейший шум. И конец нам с тобой, Петро. Сам знаешь, пощады ждать нечего. Старик помолчал и закончил. — Значит, воскресенье, Яшке-дурачку, видение будет. Жертвы искупительной просит Господь. Истолкую я, что кровью Анюти надо от грехов очиститься. А если она на это дело не пойдет, сам ей по-братски помоги. Понял? Понял. Глухо ответил дядя Петя. Помогу. Только давай сейчас наперед уговоримся. Меньше трех четвертей не беру. Бог с тобой. Ласково ответил старик. Грех сейчас о таких делах толковать. Ну, спасибо за хлеб-соль. Я по селам пойду. Надо поболее людей-то собрать. Да и ты займись этим. Слух пустим. Воскресенье. Света конец. Пусть дома продают коров, одежонку. С деньгами пусть идут. У тебя, мол, в доме святом сядем, да будем конца ждать. Все равно разделаешься с мальчонкой, да соберешь деньги. Уходить нам отсюда надо. — Честно тебе скажу, страх меня в последнее время одолевает. Даже в сорок четвертом такого страха не было, как сейчас. Спать по ночам перестал. Так и кажется, вот-вот заскрипит дверь, и придется нам с тобой за все разом ответ держать. Разумеешь, что это, брат, такое? — Разумею, — хрипло пробормотал дядя Петя. Старик встал, с хрустом потянулся и вышел, шаркая своими резиновыми сапогами. Вскоре за окном мелькнул его кожух и потертая шапка с оборванным ухом. Ветер кудрявил его пышную окладистую бороду. Дядя Петя снова заглянул ко мне, убедившись, что я сплю, потоптался по комнате и негромко проворчал. — Как же дождешься ты, черт лысый, от меня денег! «Держи карман шире. Давно по тебе уже веревка плачет. Все равно семь бед, один ответ». И вышел, осторожно прикрыв дверь. И остался один. В соседней комнате остывал самовар. И я прикусил губу и со страхом подумал, что было бы со мной не разбудил он меня сегодня своей тоскливой сиплой песенкой. И что еще со мной будет? Люди, где вы? Меня хотят убить. Эти страшные люди, дядя Петя и старик, хотят убить меня в воскресенье, когда бешеные вновь заполнят наш дом, чтобы дождаться конца света. За что они хотят убить меня? За что? Я никому не сделал ничего плохого, Я не лазил в чужие сады, не бил чужих окон, не ломал деревьев и не мучил птиц, не был под Лизой и Фискалом. И если я кого-нибудь когда-то обидел, так это только маму. Обидел тем, что уже четыре года не могу встать с постели. Но я ведь этого совсем не хочу. Разве за это можно обижаться? Вот она привезла меня сюда, в эту берлогу, и то я не могу на нее долго обижаться, ведь это... «Моя мама! Эти нелюди убьют меня, чтобы загробастать побольше денег, кровью очиститься от грехов! Но почему за эти грехи должен расплачиваться я? Да при чем тут грехи? Они только говорят о них. Они дурачат всех, а сами не верят ни в Бога, ни в черта. За деньги они готовы убить не только меня, но и любого. За деньги дядя Петя готов убить своего лучшего друга, брата Гавриила». «А я не хочу умирать! Я обязательно должен жить! Обязательно!» Я рву зубами одеяло, чтобы не закричать изо всех сил. «Какое они имеют право меня убивать? Эти фашисты! Я живу в советской стране, и даже это, качай болото, советская деревня, а не фашистский концлагерь. Сейчас я закричу, и отовсюду сбегутся люди. Они схватят дядю Петю и старика и отведут их в тюрьму». И за маму, и за меня, и за какие-то старые дела, о которых говорил брат Гаврил. Не зря ведь он от страха не может по ночам спать. И я весь дрожу от бессильной ярости. Слезы катятся у меня по щекам, но я не замечаю их. И я стучу кулаками по железной спинке кровати и, захлебываясь, кричу. «Люди! Где вы? На помощь!» «Спасите люди!» С грохотом отворяется дверь, и мама подбегает ко мне. «Сашенька, что с тобой?» Испуганно спрашивает она и схватывает меня за сбитые в кровь руки. «Что с тобой, сынок?» Я прижимаюсь к ее теплым ладоням, пахнущим кислым хлебом, и плачу на не в силах сказать ни слова. Она приносит мне воды, я пью, а вода ручейками льется мне на грудь, и жестяная кружка стучит о зубы. Наконец я успокаиваюсь и рассказываю ей все. И я рассказываю, а она слушает и гладит меня по голове, как когда-то, тысячу лет тому назад, в Минске. Маленькая, сгорбленная, совсем посидевшая за эти несколько месяцев, что мы живем здесь. На ней грязный ватник и теплый платок, из-под которого... Выбивается седая прядка, а морщины у глаз стали широкими и почти совсем не видно поджатых высохших губ. «Да это померещилось тебе, соколик ты мой!» — ласково говорит она и смотрит на меня большими глазами, из которых так и брыжут, тоска и страх. «Приснилось это тебе все, глупенький, но кто это сейчас людей убивает? Дядя Петя, он добрый, он хороший!» Ты его, как родного отца почитать должен, кормит он тебя, поет, святого человека того обещался привести, который чудеса-то творит. Глядишь, и вылечит он тебя. Вылечит! Отчаянно кричу я. Не вылечит, а убьет и тебя! Убьет всех! Мама глубоко вздыхает и бессильно опускает руки на колени. И я прижимаюсь к ним, целую их и задыхаясь, бормочу. «Мамочка, родненькая, увези меня отсюда, слышишь? Ничего мне не приснилось, своими ушами слышал, миленькая, увези!» Но она выдергивает руки и вытирает рукавом щеки. Лицо у нее становится вытянутым и злым, под набрякшими веками гаснут глаза. «Не блажи, Сашка, слышишь, не блажи!» Сухо говорит она. Четырнадцать ведь тебе уже. Не к лицу такому большому парню мать изводить-то. И так уж извелась я дальше некуда. А с Петром Ивановичем я поговорю насчет твоих страхов. Пусть он тебя сам успокоит. Она выходит и возвращается с завтраком. Я отворачиваюсь к стене и глухо надсадно плачу. И тогда она наклоняется надо мной и тоскливо говорит. «Эх, Сашка, Сашка!» Завязала я свою бабскую долю в тугой узелок, и порвать бы его рада, до да мочи нет. Моченьки у меня, сынок мой дорогой, нет у, поломанная я вся. Ничего от меня не осталось, тень одна, да и той уже недолго землю топтать. И, пошатываясь, спотыкаясь, выходит из комнаты. «Мама!» — кричу я ей вслед, но она не оборачивается, — Постепенно я начинаю успокаиваться. Утренний разговор мне самому кажется просто страшным сном. Но как же свистящий самовар? Мама ведь только что вынесла его на кухню. И блюдечко вынесло, из которого старик чай прихлебывал. «Нет, не сон, не сон это!» Мама ничего не соображает. Не зря дядя Петя сказал, что из нее веревки можно видеть. Совсем она запуталась. И помощи мне от нее ждать нечего. И я подтягиваюсь к подоконнику И опять изо всех сил кричу в окно. «Люди! Где вы? Помогите! Люди!» Кричу, пока голос у меня не начинает сипеть, Как наш самовар. И ни не души. Неужели на всем земном шаре Не найдется людей, которые услышат меня и выручат из этой страшной беды? Наверное, нет. Наш дом стоит на отшибе у самого леса, и дорога обходит его стороной. Да и нет на ней никого на этой дороге. Только ветер подтирает лужи клочками грязной соломы. И тогда я вспоминаю о Кате. Она придет, она ведь обещала... Я расскажу ей все. Она пошлет дяде Егору телеграмму и соберет народ. Она обязательно придет. Она не даст, чтобы меня убили. Только бы не пришла она слишком поздно. Пожар. Понедельник. Вторник. Среда. До воскресенья осталось всего три дня. А там... «Почему так быстро летят дни? Раньше они тянулись медленно-медленно, а теперь летят». «Кати нет». Наверное, Танька Копылова опять стала дразнить ее, и она переживает свои обиды и молится Богу, чтобы он превратил Таньку в жабу. А обо мне совсем забыла. И даже не знает, что с утра до ночи я не свожу глаз с дороги и жду ее больше всех на свете. Эту раскосую Катьку... В резиновых сапогах с жиденькими льняными косичками. Дяди Пети тоже нет. Как исчез сто утра в понедельник, так и не появлялся. Вместе с бабкой угнал куда-то продавать кабанов и корову. Ведь после воскресенья он должен отсюда навсегда исчезнуть. А мама на работе. Она работает на ферме за 6 километров. И днем домой не приходит. С утра на столике оставляет мне и завтрак, и обед. И совсем не хочет меня слушать, хотя я вновь и вновь пытаюсь ей рассказать все, о чем говорили в то утро дядя Петя и брат Гавриил. Она не верит ни одному моему слову, плачет и шепчет свои молитвы. Я лежу на кровати. Мурза сидит на цепи. Она тихонько повизгивает. Видно, мама забыла ее накормить. Она тоже не любит Мурзу, как и я. Осталось три дня. Всего три. Я уже не плачу и не кричу. После понедельника я могу разговаривать только шепотом. Сорвал голос. И я лежу и думаю. О чем? Обо всем на свете. Почему одни люди добрые, а другие злые? Вот тетя Таня, например, или дядя Егор. Они добрые. Тетя Таня и ругалась на меня иногда. А все равно она добрая. И Ленька... Как он мне ракету помогал делать. Почти целую неделю по вечерам из дому не вылазил. Дядя Егор над ним даже посмеивался. Говорил, что убежит его девушка к другому. А Ленька краснел и не в попад колотил молотком. Я знаю Ленькину девушку. Она к нам приходила. Ее зовут Глаша. Глафира Филипповна. Она дружит с Ленькой еще со школы. Учились вместе. Теперь она моя вожатая. Старшая пионер-вожатая нашей школы. Это она посоветовала Леньке привести ко мне Веньку и его команду. Глафира Филипповна несколько раз приходила к нам узнавать, как идут у меня дела. А сама все время косилась на дверь, за которой тяжело топтался Ленька. И мне было смешно, что она такая большая, а скрыть ну ничего не может. Венька нашу старшую вожатую немного недолюбливает. Но ну, я думаю, это потому что он слишком горячий, ему иногда от нее попадает. Как за эту историю с металлоломом, когда ребята из дома кирогазы до да медные тазы притащили. А Венька не приказал им тут же разнести этот лом обратно. Венька, Венька, никогда я не забуду, как прибежал он ко мне в тот день, когда мы ждали профессора Сокольского, как стоял смущенный у порога. А вода с него лила в три ручья, и по полу растекалась настоящая лужа. И сам Венька стал не рыжим, а черным. А как он к экскаваторщику пристал? И экскаваторщик тот хороший. Не прогнал его все-таки, дал за рычаги подержаться. Интересно, научился Венька управлять экскаватором или нет? Наверное, научился. Он ведь потом самым лучшим другом у экскаваторщика стал. Прибегал чумазой весь в масле, и все рассказывал, как он дома сам свои рубашки стирает. Его мама так и сказала, «Хочешь мазаться? Пожалуйста, но грязным, чтобы я тебя не видела». И он стирал рубашки в ванной. Так стирал, что дырки протирал. А потом она учила Веньку штопать эти дырки. Вот и мама у Веньки хорошая, хотя я ее ни разу не видел. А моя мама? Моя мама тоже была хорошей. «Давно-давно, миллион лет назад. Сейчас она злая, глаза у нее запали, и что-то в ней поломалось, она сама сказала. И бабка злая, как старая ведьма, и сундук у нее огромный, вон как замком оскалился. И дядя Петя злой, и старик, хоть и говорит таким ласковым, неторопливым голосом. И все бешеные, наверное, злые, иначе чего бы они здесь орали и корчились». Хотя нет, видно, все-таки не все. вон ведь Катькина мама, даром что косички ей повыдергивала, а пять рублей на валенке прятала. А тетенька с ребенком, как она его потом целовала доукачивала. Да а дядя Петя не только злой, он хитрый. Опутал мамку мою и всех опутал. И старик, как он про магазинщицу говорил. Так почему же все-таки одни люди добрые? А другие злые рождаются не такими, что ли? Это волки рождаются злыми, как ни крути. Кого-то они резать должны, иначе с голоду подохнут. А люди? Вот работала мамка на фабрике, и все у нас было. Или дядя Егор. Ну зачем ему кого-то за глотку хватать, если у него все, что надо есть, и все заработанное? Как это он себя называл? Потомственный пролетарий а дяде из заработанного мало. Да и сроду я не слышал, чтобы он о своей работе говорил. С тех пор, как мы сюда приехали, вообще ничего не делает. Только болтается где-то да посчитывает, сколько за кабанов наторгует. А добра у него с бабкой полон дом. Вон сундучище какой. Наверное, трактор не увезет. «И денег я однажды посмотрел в щелку у дяди Пети тьма. Он их пересчитывал, когда дома никого не было, и у него тряслись руки. Значит, он и есть самый настоящий волк. И бабка, и старик. Как же им прожить, если они других грабить не будут?» А время бежит. Вот уже и полдень. Тихонько стучат старые жестяные ходики, шуршат за обоями тараканы – Два с половиной дня у меня осталось. Всего два с половиной. А Катьки нет. Что делать? Я отворачиваюсь от окна и смотрю на тумбочку. На ней между тарелок стоит стеклянная лампа на высокой ножке и лежит коробок спичек. Это мама оставила, чтобы я не лежал один в темноте, если она придет поздно. Я знаю, что сделать. Сейчас я подожгу дом, выбью окно и выкинусь на грядки, а потом немного отползу. На пожар сбегутся люди, и я расскажу им обо всем, и они меня спасут. Они схватят дядю Петю и старика, довольны им ходить по нашей земле. Решение приходит внезапно, оно такое простое, такое надежное, что я замираю от радости». Я не раздумываю, беру лампу, дрожащими пальцами откручиваю головку и лью керосин на пол и на стену подальше от своей кровати. И жалею только об одном, что в лампе совсем мало керосина. Мама хотела утром подлить, но бабка куда-то спрятала бидон. Пол и обои темнеют, и я чиркаю спичкой, и тут же гудящее пламя взлетает к потолку и меня обдает нестерпимым жаром. я обматываю голову одеялом, подтягиваюсь на руках и как-то раном бью головой по стеклам. Они со звоном сыплются на землю. Пересиливая боль в пояснице, я ползу, ложусь животом на подоконник, протискиваюсь через раму и падаю на грядки с побуревшей травой. И в то же мгновение кто-то подхватывает меня и разматывает одеяло. Со стоном я открываю глаза и вижу над собой испуганные, Прыгающие Катькины глаза. С Катькой двое мальчишек. Один из них выдирает раму и прыгает в окно. Второй переваливается через подоконник за ним. Катька подхватывает меня под мышки и тянет к забору. Мои ноги бессильно волочатся по земле. А она набрасывает на них одеяло и, подобрав платье, тоже прыгает в огонь. Держись, Сашка. Пожар не успел разгореться, керосина оказалась маловато, вспыхнули только обои и ребята одеялом сбили огонь. Когда они спустя несколько минут через окно втащили меня в комнату, только черное пятно, растекшееся по полу, обгоревшие стены, смятая кровать да перевернутая тумбочка напоминали о том, что здесь произошло. Ребята перенесли меня в другую комнату, положили на кровать и укрыли. «Меня трясло». «Что же это такое, Сашка?» Тормошила меня Катя. «Как это ты?» Жиденькие косички совсем растрепались, Лицо было в саже. Один из мальчишек сосал обожженные пальцы И во все глаза смотрел на меня. Второй тер новую шапку, На которой темнела бурая подпалина. У него были белесые брови, И красные, должно быть, от дыма глаза. «Я ждал тебя!» прохрипел я. «Я тебя очень ждал, Катька!» Я заплакал. Мальчишки сконфузились и отвернулись. Катька растерянно замигала глазами. «Я не могла раньше, Саша!» Жалобно сказала она. «Ну, никак не могла. У меня мамка заболела. Лежит пластом. Я и так соседскую Ольку попросила присмотреть за ней. А это вот...» Кивнула она на мальчика, который, с сожалением рассматривал дыру на шапке. «Митя Анисев, а вот тут, Севка Крень, я тебе про них рассказывала». Митя подошел ко мне и протянул руку. На ладошке у него я увидел большой волдырь. «Больно?» — спросил я. «Чепуха!» — сморщился Митя и плюнул на ладонь. «До свадьбы заживет!» И с гордостью добавил. «А мы пожар потушили. Еще немного, и пошел бы ваш дом гудеть!» Никакая пожарная не залила бы. — Ладно, — расхвастался, — осадил его севка. — Ты расскажи, Сашу, лучше, как начался пожар. Что-то я ничего не понимаю. Лампу ты, что ли, разбил нечаянно? Так зачем ее зажигать в полдень? — Не разбил, — глухо ответил я. — Я сам дом поджег. — Сам? — Ребята вытаращились на меня, как будто я прилетел с луны. Митя опять начал терзать свою шапку, а Севка сунул в рот обожженные пальцы. И тогда я рассказал им обо всем. О дяде Пете, о старике, о разговоре, который я подслушал в понедельник утром. Митя перестал дорывать свою шапку. Севка криво улыбался, наверное, думал, что я сочиняю. И только Катька глядела на меня с испугом и размазывала по щекам липкую черную сажу. «Вот поэтому я и поджег дом», – прошептал я, окончив свой рассказ. «Думал, сбегутся люди, помогут мне. А вы мне поможете?» И я с надеждой посмотрел на ребят. Севка перестал улыбаться. «Спрашиваешь», – сказал он, – «да мы сейчас всю деревню на ноги поднимем». Председателя Артема Павловича сюда приведем. Да мы... Он задохнулся и сжал кулаки. Да мы этот паршивый дом по бревнышкам раскатаем. Не зря, смотри, по деревне говорят, что лихие тут. Уже в этого дела творятся. Ах, гад, что придумал. Фашист проклятый. Мне телеграмму надо послать. Перебил я его. Молнию сделайте. Сделаем. Напялил Митя на голову прогоревшую шапку. «Я сейчас на почту». «Ты?» — кивнул он севки. «Беги за председателем, а ты, Кать, оставайся здесь с ним. Если что, зови народ». И наклонился надо мной. «Куда телеграмма-то? Что писать?» «В Минск. Улица Клиновая, 14, квартира 3. Егору Сергеевичу Зенченко. Напиши. Приезжайте немедленно и укажи адрес, как в Качай болото доехать». Молнию пошли. Ясно. Коротко кивнул Митя. А как подписать? Саша Щербинин. Только замялся я. Что только? Денег у меня нет. Ни гроша. А молния, наверное, дорого стоит. Обойдемся. Отрезал Митя. У меня есть. Хотел фонарик китайский купить. Будет сделано. Пошли. Дом был заперт. Митя с Севкой пошли в мою комнату и выпрыгнули через выбитое окно. Мы с Катей остались одни. Она стояла, облокотившись на подоконник, и из-под лобья смотрела на меня. Сдернутый нос, перемазанные сажей щеки, растрепанные косички. И вовсе не была она похожа на старушку. Так, длинноногая девчонка в коротком красном пальто из рукавов которого торчат руки со следами старых ожогов. «И как это ты, Сашка, решился на такое?» Испуганно говорит она, а в глазах у нее восторженные звездочки. «Ведь занялся бы дом, но куда бы ты уполз? Сгорел бы!» «Подумаешь!» — равнодушно отвечаю я. «Все равно воскресенье. На большей выдержке у меня не хватает». Предательский комок подкатывает горло. Катя молчит, потом с завистью произносит. Ух, и отчаянный ты! Я бы не смогла так. Ни за что не смогла бы. А Митя, наверное, смог бы. Он тоже отчаянный. Недавно с Севкой ракету смастерил. Знаешь, Митька говорил, что она даже взлететь должна была. Напихали в ракету всякой дряни. Пленки старые с фотоаппарата, спичек, коробок 10. А потом как подожгли? Глаза у Кати становятся большими и круглыми, и я не знаю, чего в них больше — осуждение или восхищение. «Ну и что?» — заинтересованно спрашиваю я. «А она как взорвется, ракета это Возбужденно говорит Катька. И хохочет так заразительно, что даже я начинаю улыбаться. «Как взорвется?» Митька хлоп на землю и ноги кверху, а Севка как струсит, да во весь дух в школу. Скорее кричит, там Митька для науки разорвался. Прибежали мы к Митьке на двор, а он уже очухался, сидит весь красный, как помидор. Мы к нему, Митька, что с тобой? А он и отвечает, затычки, отвечает, из дюзов вынуть забыли. Выхода газом не было, вот она и взорвалась». Так его после этого просто извели, ребята. Все спрашивали, как это он про затычки забыл. Я вспомнил свою ракету, серебристую, легкую. Вспомнил, как она хрустела и сплющилась под сапогом у дяди Пети. И снова какой-то сухой ком начал царапать мне горло. «Митька у нас вообще мастеровой», — продолжала болтать Катька. «Его батя тракторист в колхозе». Митька возле него на тракторе работать выучился. Весной нам пришкольный участок весь чисто вспахал. А батя только стоял и командовал. Митьки даже девятиклассники завидовали. Они пока все больше теорию изучают. На тракторе только в десятом работать начнут. А Митька уже умеет. «Да ну!» Удивляюсь я, представляя себе маленького круглоголового Митьку в шапке с прожженной дыркой за рулем трактора. «А ты не того?» «Не веришь?» Обиженно моргает Катька, и на лбу у нее появляется морщинка. И я вспоминаю, как метнулся Митя легкой тенью в разбитое окно, из которого валил дым, как мял в руках свою шапку, и говорю, «Верю, верю, он хороший парень, смелый, отчаянный», как эхо отзывается Катька, «самый, что ни на есть отчаянный во всей деревне». «Ты с ним верно дружишь?» — завистью спрашиваю я. Катька отворачивается к окну, и я вижу, как даже сквозь размазанную сажу проступают на ее щеках румянец, а уши вспыхивают, как подожженные. Она теребит выгоревшие хвостики косичек и, запинаясь, отвечает. «Ну, дружу!» — и торопливо добавляет. «Ты не думай, он со всеми дружит, не только со мной». И глубоко, как взрослая, вздыхает. Мы замолкаем. Я неторопливо поглядываю в окно. Поскорей бы пришли ребята. Медленно-медленно тянутся минуты. Ходики остановились. Свинцовая гирька опустилась к самому полу. Катька выходит в мою комнату. Я слышу, как она передвигает там кровать, тумбочку. Наконец она влетает ко мне. «Бежит!» — кричит она. «Митька бежит!» А спустя минуту Митя, тяжело дыша, протискивается через выбитое окно. «Послал!» Задыхаясь, говорит он. «Все в точности, как ты сказал. Молний, Минск, Клиновая, 14, квартира 3. Егору Сергеевичу Зенченко. Приезжайте немедленно в хутор Качай болото Далековского района. Автобусом до Сосновки. Саша Щербинин. Так, держи квитанцию». «Так», — отвечаю я, и изо всех сил трясу Митю за руку. Он морщится и прикусывает губу. Я отпускаю руки и смотрю на его ладони. На них, как подушки, вздулись волдыри. «Прости, мить, говорю я. Он конфузится и бормочет. «Ладно уж, подумаешь, важность какая. А лицо у него бледное, и я знаю, что это больно». Я отворачиваюсь к стене и чувствую, как трясутся у меня плечи. У дома протяжно, взвизнув тормозами, останавливается машина. «Сюда, Артем Павлович, в окно!» Слышим мы Севкин голос, и кто-то добродушно отвечает ему. «Да ты что, очумел парень? Разве я с моей комплекцией пролезу?» «Председатель!» – торопливо говорит Катя. «Молодец, Севка, самого разыскал». Я вспоминаю, как мама всегда кладет ключ по дверью и кричу. «На дверью ключ! На дверью пошарьте!» «Вот это другое дело!» — басит Артем Павлович. Лязгает замок, скрипит дверь, и он входит в комнату. Севка проскальзывает вслед за ним. «Ну, где тут наш самый главный поджигатель?» — спрашивает председатель колхоза и внимательно смотрит на меня из-под надвинутой на самый лоб папахи. Артем Павлович невысок и толст. Когда он садится у моей кровати, табуретка под ним жалобно взвизгивает. Глаза у него карие, брови густые, как пшеничные колосья. Пока я коротко рассказываю ему о своей жизни, брови эти непрерывно шевелятся. То круто изламываются, то лезут под папаху, то сходятся на широкой переносице. Когда я говорю о минувшем воскресенье, у него темнеет лицо. Он рывком расстегивает пальто и срывает с шеи шарф. Мда... Покусывая губы, говорит он, и до хруста сжимает пальцы в тяжелые кулаки. Ах, гады! И поворачивается к Катьке. И ты тут была? Была. Чуть не плача, шепотом отвечает она. Только я, Артем Павлович... «Больше не пойду!» Он несколько минут раздумывает, прикрыв глаза тяжелыми, разрисованными тоненькими жилками веками, а потом говорит, «Нет, Катерина, пойдешь, в последний раз пойдешь. Мы ведь давно знаем об этом гнезде, зачахло оно в последние годы, вся молодежь из секты ушла, только несколько древних старух осталось. Вот мы и успокоились, махнули на них рукой». Их-то уж ни в чем не переубедишь. И прозевали, как сачок снова паучьи сети свои развесил, снова начал в них слабых людей ловить. И до да чего же озверел, гад? Ребенка готов под нож. Артем Павлович тяжело постукивает себя кулаком по колену. Большой и суровый он ласково смотрит на меня, ерошит у меня на голове волосы и медленно, словно подбирая слова, продолжает. Ну что ж, надо исправлять ошибку. Да только так, чтобы открыть людям глаза, показать им, какие черные дела тут готовились. На них это лучше, чем целая сотня антирелигиозных лекций подействует. А иначе, ребята, что получится? Словно советую с нами, говорит Артем Павлович. С очка до старика этого, Фокина, турни сейчас. Корни-то, получи, в людских сердцах останутся. Да они же их в святых превратят паразитов этих. Как же за веру, мол, пострадали. А надо, чтоб видели. Не за веру, за изуверство, за бандитизм, за то, что людей калечат. Чтоб все поняли, куда завели их святоши эти. Что они именем Бога прикрывают. А для этого тебе, Сашка, придется потерпеть еще, друг. План у меня такой есть, кажется. Хороший план. И Артем Павлович рассказывает нам о своем плане. Потом он уезжает, захватив победу ребят, на прощание крепко сжимает мою руку и говорит. «Держись, Сашка! Держись, браток! Слышишь, держись!» Вечером мама долго и нудно ругает меня за то, что я так неаккуратно обращаюсь со спичками и заколачивает выбитое окно листом фанеры. «Так ведь и сгореть недолго!» Растерянно говорит она, разглядывая обгоревшие обои. И как ты только огонь потушил? Одеялом сбил, отвечаю я и отворачиваюсь. Хорошо еще, что нет старухи. О ребятах и председателе маме я не говорю ни слова. Так будет лучше, сказал Артем Павлович. Я ему верю. Разговор с дядей Петей В воскресенье утром я проснулся и выглянул в окно. Сверкающая белизна так полоснула по глазам, что я зажмурился. Ночью выпал снег, и, качай болото, изменилось, словно какой-то добрый волшебник взял, да и перекрасил его белой краской. Снег был всюду. Далеко у самого горизонта расплывались края праздничной пушистой скатерти, наброшенной на землю, на дома, на деревья. Она запрятала под собой разбитую, заплывшую жирной грязью дорогу, Прикрыла побуревший бурьян над нашим окном, пятнала крыши и собрала у забора, откуда только они появились, целый базар отчаянно орущих сорок. Снег загнал Мурзу в конуру, пес выглядывал оттуда, принюхивался к сухому морозному воздуху, и морда у него была не свирепой, а глупой и растерянной. Петух отважно прошествовал мимо него, тряся пламенным гребнем, и оставляя за собой четкую цепочку следов, а он его даже не облаял. И в комнату, где я лежу, где всегда стоял затхлый и кислый воздух, а половина окна в последние дни была заколочена фанерой, стало светло и запахло снегом. Синий-синий стоял невдалеке лес, синий-синий расстилался у густых елочек снег, и солнце выбивало из него золотистые искры, они вспыхивали острыми льдинками – и гасли, чтобы через мгновение снова запылать таким нестерпимым жаром, что, казалось, вот-вот осядет, почернеет под ними снег и побежит по полю звонкими, голосистыми ручейками. Грачинные гнезда на высоких липах, разбежавшихся вдоль дороги, надели пушистые шапки, черные тени разлиновали снег, и каждая ветка, каждый сучок четко отпечатались на нем, И дым из труб не прижимается к земле, а штопором винчивается возябшее небо. И тает там, под самым солнцем, колючим и ярким. Здравствуй, зима, здравствуй, солнце. Долгонько же ты не появлялась этой осенью. Видно, хорошо отоспалась за низкими облаками, Хорошо умылась холодными дождями, Хорошо расчесалась звенящими осенними ветрами. «Так свети же сейчас, слышишь? Во всю силу свети, потому что сегодня я вырвусь отсюда, потому что сегодня конец осинного гнезда, которое свили себе на отшибе в стороне от дороги от людей дядя Петя, брат Гавриил с красными, как у кролика, слезящимися глазами, и бабка Мариля. Вчера вечером вернулся дядя Петя». Видно, он был не очень доволен своим походом, потому что сбросил поддевку, выпил бутылку у рыжего самогона и прямо в сапогах завалился спать, никому не сказав ни слова. Бабка явилась днем раньше, она два часа перемывала мне косточки запаженные обои и выбитое окно, а потом долго-долго копалась в своем сундуке и что-то без устали бормотала себе под нос. И опять я давился и чихал от густого нафталинового облака, которая невидимкой расползалась по комнате. А ей хоть бы что. Сунула голову в сундук, а лопатки под черной кофтой так и ходят, так и ходят, как два кривых ножа. Эх, положить бы под ее сундук магнитную мину. Интересно, что бы из нее вылетело? И вот дядя Петя встал, хрипло требует рассола. Вот он сопит под ковшом и довольно и кает. Потом с хрустом подтягивается и, гремя сапогами, идет ко мне. Сегодня я не прячусь с головой под одеяло. Я не боюсь его. Он заходит хмурый, обросший злой черной щетиной, садится на испуганно хрустнувший табурет и принимается неторопливо рассматривать меня. Он впервые смотрит на меня в упор. Раньше его глаза всегда бегали по сторонам. И я заглядываю в них, в колючие, как репейник, глаза вытянутые узкими щелочками, и зябко повожу плечами. Такие они жестокие и холодные. Он замечает это и вдруг улыбается, вернее, улыбаются у него только губы. Они растягиваются и чуть заметно дрожат. Глаза же остаются застывшими и неподвижными. — Вот ты скажи мне, Сашка! — неожиданно говорит он и начинает скрести пальцами по волосатой груди. «Вот ты скажи мне, для чего живет человек?» И облизывает отвисшую мокрую губу. Я растерянно пожимаю плечами. Дядя Петя, видно, вчера здорово хлебнул. Иначе чего ради стал бы он говорить со мной на такие темы? Я отворачиваюсь, но он пересаживается ко мне на кровать и настойчиво допытывается. «Нет, ты скажи, слышишь? Ты скажи!» Вот для чего ты живешь? И мать, и все прочие люди. Ты ведь много книг прочитал, я знаю. И очень мне интересно узнать, что ты на сей предмет думаешь. Я молчу. Я на сей предмет не думаю ничего. Я очень хочу жить. Я хочу жить и хочу, чтобы рядом были дядя Егор и Ленька, Венька и Алеша, Григорий Яковлевич и Катька. А для чего? «Для того, чтобы профессор Сокольский вылечил меня, чтобы окончить школу, а потом стать... кем же?» «Конечно, доктором. И победить все болезни на свете, все до одной. Вот для чего хочется жить. И еще для того, чтобы никогда больше на нашей земле не было таких людей, как он, как старик. Но разве ему это объяснишь?» «Мама гремит на кухне подойником». Солнце высекает из снега золотистые синие искры. «Дядя Петя хочет меня сегодня убить, чтобы я не видел этого снега, чтобы я не построил снова ракету, чтобы собрать побольше денег и потом шелестеть до поздней ночи с мятыми троечками и пятерками. Так что ему нужно? Чего он лезет ко мне со своими разговорами?» «Ага, не знаешь». Мелко-мелко похохатывает он и застегивает рубашку. «А я, брат, знаю! Человек живет, чтобы помереть!» «Так вот он куда клонит! Ах, поразит! «Уговорить, видно, меня решил, чтобы я нынче вечером не очень упирался!» «Точно-точно, чтобы помереть!» Тоненько звенит он, заметив, как я сжал губы. «Вот ты сам посуди. Родился, скажем, я или ты на свет божий. И только родился, уже знай, помрешь. Будь ты министр, будь ты мужик, все одно помрешь. Прошагаешь, что тебе сверху отмерено и тю, тю И никакими запорами, никакими уговорами от этого дела не спасешься». Мне становится холодно, и я натягиваю до подбородка одеяло Ушел бы он, что ли? Но дядя Петя сегодня необычно разговорчив. Он торопливо потирает руки и говорит. А ты знаешь, от чего к нам люди идут? Почему к Духу Святому приобщиться хотят? Не знаешь. От того, что смерти боятся. Страшно. Ой, страшно людям думать что как ни крутись, а уходить нужно, только куда уходить? Вот вопрос. Вы, значит, говорите в землю, в этот самый круговорот природы. А мы говорим,